Глава седьмая. Я на месте. Несколько раз глубоко вздохнул, восстанавливая дыхание, и потер ладони друг от друга, пытаясь унять нервную дрожь. Обошел зал, вонзил в щели между плитами факелы. Поджег обмотку на палках, и белое пламя залило светом мрачные катакомбы. Медленно приблизился к начертанной фигуре, вынул из сумки кристалл и, перешагнув линии, Установил накопитель в центре фокусирующей линзы. проклятье прошипел, оцарапав палец острой гранью кристалла. Бросил два оставшихся факела и сумку в защитный круг, присел на нее и стал дожидаться разрыва. Время шло, но ничего не происходило. Мимоходом пожалел, что не прихватил теплую куртку. Подземелье оказалось весьма прохладно. Мерзкий озноб проникал сквозь щель в одежде и высасывал тепло из тела. Я передернул плечами, прогоняя мелкую дрожь. Вдалеке журчала вода. Из левого коридора доносился звонкий перестук капели. Шуршали вездесущие крысы. В тишине катакомб каждый звук усиливался в несколько раз, заставляя меня прислушиваться к шорохам. Я огляделся еще раз. Каменные глыбы плотно прилегали друг к другу, поблескивая в свете факела влажной поверхностью. В щелях шевелились жучки и пауки. Они падали на пол и бежали к огню. Глупые создания. На плитах росли кучки сгоревших насекомых, но ничего не происходило. Я устал и замерз, поэтому, когда наверху глухо бумкнуло и зазвучали колокола, я испытал радость, густо приправленную азартом. Воздух сгустился. Вязкий точно кисель, он обволок меня со всех сторон, не давая дышать. Через удар сердца пространство расширилось, придя в норму. Алые и зеленые искры вспыхнули вокруг и медленно устремились к печати, постепенно ускоряя бег, закручиваясь в воронку, основание которой уходило в кристалл. Линии фигуры вспыхнули желтым пламенем, отгородив меня от внешнего мира. Я стер испарину со лба и облизнул пересухшие губы. Разноцветная буря бушевала вокруг. Накопитель всасывала разлитую энергию, наливаясь чернотой. Во тьме кристалла плясали багряные искры, играли разноцветные всполохи. Море энергии кружилось вокруг меня. Она проникала с поверхности, и толща камня и земли не была ей помехой. Пространство вибрировало. Твердь отзывалась жалобным скрежетом. Я смотрел по сторонам, ожидая всего, что угодно, от появления клириков до прихода монстров. Слишком уж ненадежными выглядели ниточки линий печати против буйства стихии. Но никто не пришел. Печать начала тускнеть, и поток силы ослабел. Последние искры истаяли в воздухе, и я, проморгавшись, пошевелился. Вновь вернулись звуки. Зажурчала вода. Зазвенела капель. Я поднялся и подошел к кристаллу. Накопитель обжег руку холодом, и я поспешно убрал камень в сумку. Сложив ладони лодочкой, подышал на них и растер кисти. Смешок. Меня словно окатили ледяной водой. Я завертелся на месте, лихорадочно озираясь по сторонам, не зная, в какой из коридоров бежать. Показалось? Пакелы освещали зал. Если здесь человек он притаился в одном из проходов. «Выходи, кто бы ты ни был!» Кто бы знал, сколько сил пришлось приложить, чтобы сказать это спокойно. «Я чувствую твой страх, человек!» Раздался в голове насмешливый голос, и я выхватил нож, выставив его перед собой. «Кто ты? Покажись!» — потребовал я. Тьма в центральном тоннеле шевельнулась и застыла на границе освещенного круга. Она не имела определенной формы, собиралась то в шар, то в подобие человеческой фигуры. «Подойди поближе, человек», — предложил неизвестный. Я сделал шаг и остановился, разозлившись на себя. «Куда я пошел?» «Катись к шамам!» — прорычал, отступив назад. Моё пожелание рассмешило тварь. Вокруг царила тишина, и лишь скрипучий хохот звучал в моей голове. «Заткнись!» — рявкнул я. «Что же делать? Если я выйду из круга, мне конец. Но защита не продержится долго, печать скоро и сдохнет. И тогда ничто не будет сдерживать тварь между мирья». «Что тебе нужно?» — отступил я к дальнему концу печати. «Говори или проваливай!» «Я хочу поблагодарить тебя, глупый ты мальчишка!» Тварь медленно выплыла из коридора и застыла на границе круга. ритуалы твоя кровь показали путь назад. Подобно мотыльку я летел на зов, и лишь благодаря тебе мне удалось выскользнуть из ловушки, в которую нас загнали твои предки». Благодарность от этой твари? Не смешите меня. Но все же кое-что меня заинтересовало. Мои предки? Твоя кровь. Ее аромат я ни с чем не спутаю. Прошелестел монстр. О, я хорошо помню этот запах. Он сводит с ума, ворошит Прошлое напоминая о ваших грехах, рабы. «Да кто ты такой?» — рявкнул я. От гнева я раздул ноздри и сжал пальцы в кулак. Неужели так сложно обойтись без туманных намеков и сказать все прямо? «Вы называете нас Шэмами!» Тварь облетела печать по кругу, и я кое-что заметил. Она облетала стороной факелы. Похоже, огонь ей не по нутру «Ты лжешь!» — не поверил я. «Легенды, выдумка!» «Ты очередное отродье другой стороны!» «Глупый, глупый мальчишка!» Скучающе протянул монстр. «Ты закрываешь глаза на очевидное!» «Хочешь!» «Расскажу правду!» «Да он просто тянет время!» Вспыхнула в голове неожиданная мысль. Тьма выползала из щелей, и только вокруг прогорающих факелов еще оставались освещенные клочки земли. Я выдернул из сумки кресала и начал лихорадочно высекать искры на обмотку факела. «Чирк! Чирк! Чирк! Загорайся ты!» Взъярился я из силы и ударил по камню, выбив сноп желтых искр. Пропитанная смесью тряпка ярко вспыхнула, и я сразу же поджег второй факел. Взяв их в руки, осмотрелся. Монстр стоял рядом, лишь тонкая линия печати разделяла нас. Я выдохнул и подошел поближе. Сейчас или никогда. Тыкаю факелом в монстра, и его фигура разлетается в клочья тьмы. Сразу же разворачиваюсь и бегу к выходу. В голове бьется вопль ярости и боли. Но я не останавливаюсь, припускаю так, что ноги заплетаются. Грязь разлетается из-под подошв. Затхлый воздух бьет в лицо, легкие горят огнем. Пламя гудит от быстрого бега, разгорается ярче, и моя тень кривляется на древних стенах, словно паяц в цирке. «Не уйдешь!» Раздается в голове злобное шипение, и я оборачиваюсь. «Зря». Нога скользит по отбросам, я падаю на пол. Сломанные ребра отзываются болью, и я вскрикиваю. Тьма рядом, она все ближе. От нее тянет ненавистью и жаждой крови. «Отвали!» Реву я и швыряю факел в темное облако. Оно сдает назад и замирает. «Еще увидимся!» шипит Шаллок. Я не стал отвечать. Подхватив последний факел, поспешил к выходу. Чем дальше уберусь от твари, тем лучше для меня. Набивая синяки на многострадальную тушку, я выбрался из подземелья. Упал на колени, обтер лицо рукавом и швырнул факел обратно в яму. Свет может меня выдать, лучше идти в темноте. Несмотря на монстра за спиной, я не торопился. В такую ночь спешить нельзя, легко можно стать чьим-нибудь ужином. Небо пылало. Красно-зеленые всполохи метались по небосводу, подсвечивая низкие облака. Желтая луна украдкой выглядывала из-за плотных туч и тут же пряталась обратно, словно страшась происходящего на земле. Город превратился в лабиринт, наполненный монстрами. И мне нужно его пересечь. На западной границе громыхало, сверкали молнии. Вверх взлетали фонтаны пламени. Похоже, там основная щель в Междумирье. Обычно открываются два-три больших пробоя и несколько десятков более мелких, из которых лезет всякая мелочь. Хотя бывают случаи, когда открывается и один огромный портал. На улицах кричали люди. Топали стальными сапогами стражники, из разных уголков города доносилось рычание и паскуливание монстров. Город подвергся очередной атаке. Не все его жители доживут до рассвета. Мой взгляд приковала звезда на шпиле храма. Идется идти туда, проклятая тварь нарушила план. Если бы не она, то у меня был бы шанс отсидеться в катакомбах до рассвета. Однако теперь мне нужно укрытие, и самое ближайшее из них — храм Тримурти. Оттолкнувшись от земли, я поднялся и, поддерживая сумку, направился к храму. Я двигался по береговой улочке, не углубляясь в дебри города. Твари чуют скопление разумных, и я надеялся, что ни одна из них не полезет сюда. Невдалеке зарычали. Захрустело дерево, и сразу же завопили люди. Я замер на месте. Крики быстро прекратились, и я продолжил путь. «Человеческая натура неизменна». Несмотря на столетия существования разрывов, некоторые люди до сих пор прячутся в домах, надеясь на крепость стен, удачу или защиту семерых. Глупцы. В городе достаточное количество убежищ, в которых можно переждать бурю, но они не идут туда. Я не знаю, чем это объяснить. Предполагаю, что они просто идиоты. Я остановился и посмотрел за угол. Тени плясали. Извивались и танцевали в свечении рифта, собирались вместе и через мгновение разбегались в стороны, карабкаясь по обшарпанным стенам домов, скользя по мостовой. Я вглядывался вперед, замирал на месте, а затем бегом пересекал открытые участки. Угроза чудилась в каждой подворотне и в каждом шорохе. Храм приближался. Позади раздались тяжелые шаги. Я прижался к стене и обернулся. Вдалеке промелькнул силуэт, и я задержал дыхание до боли в глазах, всматриваясь в промежутки между домами. Сердце ускорило ритм. «Да, там определенно кто-то есть». известный промелькнул еще несколько раз, но мне не удалось разглядеть его. Некоторое время стояла тишина, и я понадеялся, что все закончилось. Но моим желаниям не суждено было сбыться. Из проулка вышло существо, похожее на человека. Оно остановилось и жадно принюхалось, с сипением втягивая в себя воздух. Сияние полыхнуло, и я смог разглядеть его. Высокий монстр горбился, отчего его лапы с острыми когтями касались земли. Темное морщинистое тело блестело в полутьме, словно покрытое слизью. Мощные ноги легко несли тяжелое тело. Он словно создан для убийства. Украшенная гребнем голова повернулась в мою сторону, и глаза существа блеснули зеленоватым пламенем, отразив падающий с небес свет. Монстр припал к земле, втянул в себя воздух и потрусил по моим следам. Бум, бум, бум. Поступь монстра звучала, как похоронный колокол. Во рту пересохло. Меня выслеживают точно оленя. Бежать! Шаги чудовища приближались и я, не раздумывая, рванул в сторону храма. Сейчас важна только скорость. Обоя не может быть и речи. В открытой схватке монстр прорвет меня, не напрягаясь. Я не воин и пока не маг. Сумка бьет по ноге, я хватаю ее рукой, чтобы не путалась. Бежать, бежать, бежать! Грудь режет изнутри острым стеклом. Ноги гудят, пот заливает глаза. Я выбежал напрямую. Храм рядом. В сторону! Десяток стражников выскочили на дорогу передо мной. Я прижался к обочине и пробежал мимо к спасительным стенам. Позади меня раздались звуки сражения, но я не обернулся. Добежав до ворот, я забарабанил по ним изо всех сил. «Кто там?» Небольшое окно приоткрылось, я увидел испуганное лицо молодого парня. «Открой дверь!» — заорал я, выплескивая злость и страх. «Не положено!» — проблеял он. «Открывай!» — взревел я. «Хочешь, чтобы меня сожрали?» Я бросил взгляд назад и сглотнул. Тварь играючи разметала стражников и теперь неторопливо добивала выживших. Она неспешно ломала им кости, выворачивала руки и ноги, выглядела так, словно она забавлялась. Я просунул руку сквозь решетку оконца, ухватил парня за воротник, потянул на себя, крепко приложив лицо мопрутья. «Отпусти!» — прохрипел тот, пытаясь вырваться. «Открой! Мне! Дверь!» Прорычал я в лицо парня. «Нельзя!» — пискнул он, вырываясь из захвата. «Сдохнешь вместе со мной!» Проорал я и, ухватившись за волосы, потянул его голову на себя. Лицо парня уткнулось между прутьями и полезло наружу. Уши застряли, но я рванул, и юноша взвыл от боли. «Беги влево вдоль стены!» — раздался старческий голос в глубине храма. «Вход там!» Я не раздумывал над словами старика. Не мог позволить себе такой роскоши. Сорвавшись, оббежал треть храма, прежде чем увидел небольшую дверь, густо обитую железными полосами. Я дернул за ручку, но она и не подумала отворяться. Со злоба я зарядил по створке ногой. «Не стоит ломать дверь», — посоветовали с той стороны. Лязгнул засов, дверь слегка приотошла, и я тут же ворвался внутрь, чуть не сбив с ног старца. Он сразу же захлопнул и запер дверь. Я прислонился спиной к стене, сполз по ней на корточке и расхохотался. Я смеялся иступленным нервным смехом не меньше минуты. Торжество, ярости вкус победы звучали в нем. На меня нахлынул шквал, бушующий вал эмоций, и я не сдерживался, выплескивая напряжение. «Да! Я сделал это! Прорвался, задери меня, Шэм!» Наконец я выдохнул, смахнул выступившие слезы, прислонился затылком к прохладным камням и поймал злой взгляд парня. Его уши горели красным, и он то и дело прикладывал к ним ладони. «Не бойся, твои уши на месте!» — хмыкнул я. «Сволочь!» — прошепел он. «Пошел ты!» — выдохнул я. «Ступать в перебранку у меня не было никакого желания». «Аташ, ступай отсюда!» — велел старец, пустивший меня в храм. Дождавшись его ухода, он обратился ко мне. Только глупец или храбрец бродит по Антарии в такую ночь. Впрочем, иногда их сложно различить между собой. «Иди за мной!» «Та тварь!» — поднялся я на ноги. «Не ворвется внутрь?» «Не волнуйся об этом!» — отмахнулся он. «Защита храма надежна, несмотря ни на что! Извинись перед Аташем, он действовал правильно!» Последние слова я предпочел пропустить мимо ушей. И я пошел вслед за жрецом. Догадаться о его статусе оказалось несложно. Ариасы носили только служители семерых, а черные — жрецы Тримурти. Красный пояс говорил о том, что этот старик посвятил свою жизнь Риндеру. Мы вошли в большой зал. Белоснежный мраморный пол пестрел золотыми линиями. Они разбегались в стороны и собирались в сложные узлы, формируя треугольную печать. В углах магической фигуры стояли статуи трех спасителей. Во главе — Верат Скульптор. Окруженный стаей воронов, мрачный, испещренный шрамами мужчина, недовольно взирал на нас. Я почувствовал тяжесть его взгляда. Слева расположилась Алла Проклятая. Она смотрела надменно, слегка вздернув подбородок. Вокруг нее клубилось синеватое свечение. Красивые, но рисковатые черты лица придавали и сходство с хищником нечто змеиное чудилось в грациозных изгибах тела презрительном взгляде которым она одаривала каждого посетителя в руке проклятое сжимала небольшой посох напротив аллы стоял рендер связующий на его плечах лежал плащ скрепленный на груди замысловатой заколкой молодое лицо казалось серьезным и в то же время слегка насмешливым Левую щеку пятнали небольшие ожоги и сеточка шрамов, похожая на паутину. Всколокоченные волосы придавали ему несколько небрежный вид. В руках он держал приоткрытый гримуар. От каждой статуи под своды храма тянулся луч синеватой энергии. Она собиралась в небольшую сферу и пульсировала в такт сердцу. Скульптор, из чьих рук вышли эти шедевры, постарался на славу. Ему удалось вдохнуть жизнь в свое творение, в полутьме храма статуи выглядели живыми. Тени играли на изваяниях, отчего казалось, что они шевелятся, разминают каменные члены, чтобы сойти со своих опустылевших постаментов. Несмотря на великолепие, я заметил следы запустения, обшарпанная краска, пыль и паутина в углах, да и отсутствие людей наводило на мысли, что дела здесь идут не очень». В храмах четверых постоянно пребывала толпа жрецов, а чаша для пожертвований не вмещала приносимые людьми дары. Мы прошли несколько переходов и попали в небольшой зал. В углу горела печь, возле которой стояли кресла и стол. «Присаживайся», — добродушно предложил жрец, — «и погрейся». «Спасибо, что впустили меня», — запоздало поблагодарил я присев к огню, протянул к нему руки с наслаждением, впитывая исходящий от пламени жар. «Пустое!» — кивнул он. Взяв со стола кувшин, он нацедил в кружку напиток и предложил мне. «Выпей! Тебе не повредит!» Я взял кружку и только сейчас заметил, как дрожат руки. От напитка исходил незнакомый аромат, и я вопросительно посмотрел на жреца. «Сома!» — пояснил он бодрит тело прогоняя от горести и успокаивает дух я осторожно глотнул поморщившись от непривычного вкуса затем решительно опрокинул внутрь в себя остатки жидкости вскоре меня накрыло опьянение пришло плавно и мягко меня словно укутали теплым одеялом отсекая от всех забот и тревог беззаботность и собранность вот что я почувствовал казалось что мне все по плечу и нет таких преград, которые я не преодолею. Это не было похоже на пьяный угар, напротив. Я четко осознавал, что происходит вокруг. Интересные ощущение Старик с улыбкой наблюдал за мной. На иссушенном временем лице горели ярко-синие глаза. Они с любопытством ощупывали меня со всех сторон. «Интересный эффект», — улыбнулся я. «Рецептом не поделитесь?» Жарец хмыкнул на такую непосредственность и не спеша произнес. «Может, сначала представишься и расскажешь, что это такое в твоей сумке?»